Одним из самых массовых видов ритуального убийства, точнее самоубийства в Индии, был обряд Сати — сожжение вдовы на погребальном костре мужа. Первой женщиной, совершившей самосожжение и давшей имя страшному обряду, была Сати, дочь Дакши, жена бога Шивы. Отец Сати обидел ее мужа, отстранив его от жертвоприношения, и оскорбленная женщина бросилась в священный огонь и сгорела. К похоронам Шивы эта история не имела никакого отношения. Он остался жив-здоров и долго скитался по миру с обгоревшим телом жены, пока другой бог, Вишну, не разрубил останки на множество кусков и не разбросал по миру, создав тем самым места паломничества. Спустя некоторое время Сати возродилась под именем Парвати, снова стала женой Шивы, и все обрели счастье. Но почему-то эта история, никак не связанная с заупокойными жертвоприношениями, легла в основу ужасной традиции. Этот обычай упоминается еще в Ригведе, древнейшем памятнике индийской литературы. Однако некоторые комментаторы оспаривают подлинность текста, предписывающего женщине всходить на погребальный костер мужа. Существует мнение, что в свое время Ригведа рекомендовала вдове после похорон мужа отправляться в дом, но одну согласную букву в этом слове заменили, в результате чего дом превратился в костер. Так чья-то ошибка, вольная или невольная, стоила жизни многим тысячам женщин. Впрочем, священные тексты, написанные позднее, поддержали нарождающийся обычай. Например, Вишну Смрити рекомендует вдове совершить сати, правда, лишь в том случае, когда она не уверена в собственном целомудрии. Вишну Смрити, сборник древнеиндейских правил и предписаний, созданный, вероятно, в середине первого тысячелетия нашей эры. Когда умирает муж, ей следует сохранять целомудрие или подняться на его погребальный костер. Добродетельная жена, пребывающая в целомудрии после смерти мужа, даже не имея сыновей, попадет на небеса. Другой канонический текст Гаруда Пурана Сулит женщине, которая умрет вместе с мужем, столько же лет райской жизни, сколько волос у нее на голове. Гаруда Пурана, одна из 18 Махапуран, создана предположительно в IX-X веках. Несмотря на прямые указания священных текстов, в древности обряд Сети не получил массового распространения. Он упомянут в эпических поэмах, которые, конечно, основаны на каких-то реальных событиях, Но все же не являются историческими документами. Одним из первых бесспорных свидетельств совершения сати считают надпись, вырезанную на колонне близ города Сагара в штате Мадхья-Прадеш в пятьсот десятом году. Она гласит: «Сюда пришел Пхану храбрейший из смертных, великий царь, смелостью равный Арджуне, и сюда последовал за ним Гапараджа, как друг следует за другом». Он сражался в великой и славной битве и отошел на небо, бог среди вождей. Его жена, преданная и любящая, любимая им и прекрасная, последовала за ним в пламя костра. Во втором тысячелетии Сатя принимает массовый характер. Добровольность сменяется принуждением. Хотя силой женщину на погребальный костер не волокли, совершение Сатя считалось ее моральным долгом. Этого ждали от нее родственники. Жизнь вдовы, которая оставалась в живых после смерти мужа, была в Индии совершенно невыносимой. Религиозные законы индуизма запрещали ей повторное замужество. Наследство после мужа она не получала и зависела только от благотворительности его родственников, которые считали предательницей вдову, отказавшуюся идти вслед за покойным. Традиция запрещала вдове носить украшения, посещать храм, выходить на улицу, обедать за одним столом с семьей. Считалось, что вдова приносит несчастье всем, кто с ней общается и живет под одним кровом. Кроме того, и сама смерть мужа была в определенном смысле на ее совести. Ведь у хорошей жены боги мужа не отберут. Даже если в этой жизни женщина не была замечена ни в каких провинностях, значит, она грешила в прошлой. Только Сати могло снять с нее вину и обеспечить и ей, и мужу, и другим родственникам хорошую карму и загробное благополучие. Существовали два вида сати. При сахамарана, смерть вместе, женщина сжигала себя на погребальном костре мужа. Но если в этот день ритуал для нее был невозможен из-за менструальной нечистоты или беременности, она могла совершить его позднее. Тогда он назывался анумарана смерть в одиночку. Кроме того, в некоторых районах Индии, где не была принята кремация, Вдова могла живой лечь в могилу своего мужа, и ее хоронили вместе с ним. Чаще всего индийские женщины совершали сахамарану. После того, как решение о сайте было принято, вдова получила особую власть над окружающими. Все ее желания исполнялись. Ее проклятие считалось особенно действенным. Но пути назад у женщины уже не было. В назначенный день в окружении толпы родственников Она шла к водоему, на берегу которого складывали погребальный костер. У Раджпутов ее сопровождали воины с обнаженными саблями. С одной стороны, это был почетный эскорт, с другой — символ неизбежности ее смерти. Возле костра вдове давали выпить напиток из сушеных пестиков шафрана, который должен был хоть немного притупить боль. Иногда женщина прыгала в костер с помоста после того, как огонь разгорался. Чаще она садилась рядом с телом мужа, и ее сковывали цепью, чтобы она, сгорая, не выскочила из костра. Если это все-таки случалось, ее шестами заталкивали обратно. Но далеко не все женщины совершали сати, принуждаемые родней и обстоятельствами. Многие действительно видели в этом свой духовный долг. Особенно строго соблюдали обычаи сати женщины, принадлежавшие к воинскому сословию раджпутов. Поскольку раджпуты постоянно воевали, и далеко не всегда тело воина, погибшего в битве, удавалось должным образом похоронить, в замках Раджпутов существовали специальные залы с гигантскими очагами. Здесь совершали самосожжение жены воинов, погибших и похороненных вдали от дома. Здесь же сгорали женщины, чьи мужья принимали решение погибнуть в жертвенной битве Шака. Воины клана, проигравшего войну и осажденного врагами в родовой крепости, распахивали ее ворота и в праздничной одежде выходили на последний Действительно смертный бой. Решившись на шака, раджпуты знали, что победители, связанные традицией, не причинят вреда детям побежденных и не посягнут на их владения. Но зато, даже победив в шака, раджпуты, согласно ритуалу, не могли остаться в живых. Они сражались друг с другом, и последний уцелевший кончал жизнь самоубийством. А в это время, в пламени костров, не дожидаясь гибели мужей, сгорали их жены. При обороне Читора от войск Бахадур-Шаха в 1535 году сожгли себя 15 тысяч раджпутских женщин. В первой половине XIV века группа французских миссионеров отправилась в Индию проповедовать Слово Божие. Один из них, Жордэн де Северак, потрясенный экзотической страной и ее удивительными нравами, написал книгу Чудеса, описанные братом Жорданом из Ордена Проповедников, уроженцем Северака и епископом города Колумба, что в Индии наибольший. Он сообщает, «В этой Индии, когда умирает сколько-нибудь знатный муж, а также люди, чем-либо владеющие, то тела их сжигают. При этом жены устремляются за мужьями в пламя. Ради славы мирской, любви к супругу и вечной жизни они сжигают себя вместе с мужьями, и с такой радостью, как будто идут к венцу. И те, которые так поступают, словут здесь достойнейшими и наилучшими женами. Удивительно это. И не раз на моих глазах вослед одного единственного мертвеца бросались в огонь и гибли пять жен. На рубеже XVIII и XIX веков грузинский дворянин Рафаил Данибегашвили, совершивший путешествие по Индии, стал свидетелем обряда сати. Отправившись отсюда, через сорок дней прибыл я в город Нарпор, или фар, лежащий на горе. Ныне Нарпор, в индийском штате уттар прадеш Первое зрелище, представившееся мне при въезде моем в сей город, было самое печальное и трогательное. Умер один идолопоклонник. Надобно было сжечь его. Вот какая бывает при всем церемония. Положив труп умершего в довольно украшенный гроб, понесли в определенное для сожжения по их обычаю место. Покойный имел двух жен, которые, будучи одеты в великолепное и драгоценное платье, шли за гробом мужа своего. Как скоро прибыли к назначенному месту, то составили великой костер из дров, на который, возложив шесты, положили на них труп умершего. Как по тамошнему жестокому обыкновению, жены из любви к мужу должны добровольно отдаться вместе с ним на жертву огню, Для того син две богато одетые а женщины сели по обаеим сторонам мужа их на костер. Жрецы, полив на всех трех довольно масло и других горючих веществ, вдруг зажгли костер со всех сторон. И сии две невинные жертвы вместе с трупом мужа их соделались добычей огня. Окружавшие пылающий костер люди начали играть на разных инструментах и играли до тех пор, пока он с сими несчастными не превратился в пепел. Но женщины могут и не исполнять сего бесчеловечного обряда. Их даже уговаривают родные и знакомые остаться живыми или для детей, или для достатка оставленного мужьями. Но ежели они уже решатся, уже приближаются к пламени, с намерением броситься на оной, И почувствовавши ужас, захотят возвратиться, то окружающие костер приставы угрожают им другой смертью от сабельных ударов, которых в таком случае несчастные не избежали бы, как недостойные жизни. Журнал Московский Телеграф писал в 1826 году: «Известен ужасный обычай индиянок брамайской веры. Они должны сжигаться с мужьями, если их переживут». Бесчестие и посрамление падает на ту женщину, которая откажется от сей ужасной жертвы, и никакие убеждения, никакие средства не могут остановить страшного обряда. Англичане решились, наконец, препятствовать этому силою. Из 11 10 сожжений успевают они остановить, и за всем тем, в 1823 году в Бенгале сожглось 575 женщин, в том числе 109 более 60 лет. 226 от 40 до 60, 208 от 20 до 40 и 32 менее 20 лет. В Калькутте сожглось в 1819 году 650, в 1820 — 597, в 1821 — 654, в 1822 — 583, в 1823 — 575. Величайшая пошлина не останавливает индийцев. Они продают последнее для получения дозволения. Решительно остановить индийцев не смеют, ибо опасаются, что это возмутит их, а от предосторожности правительства они употребляют всякие ухищрения. Пришедшие в Индию англичане действительно не решились сразу пресечь страшный обычай, как, впрочем, и другие человеческие жертвоприношения, хотя не слишком часто абсолютно открыто совершавшиеся на берегах Ганга. Попытки запретить или хотя бы ограничить их сталкивались с сопротивлением местного населения, которое видело в этом самоуправство завоевателей. Компания против Сати включала лекции и статьи, беседы проповедников. От женщин, объявивших о намерении совершить Сати, требовали подписания документов о том, что они делают это по собственной воле. Постепенно в одном штате за другим вводились законы, запрещавшие сати. Индейцы оспаривали этот запрет в судебном порядке. В сегодняшней Индии существует закон, по которому судебная ответственность грозит абсолютно всем участникам и даже свидетелям церемонии, в том числе и самой вдове, если она останется жива. Тем не менее, даже в наши дни женщины все еще совершают ритуал сати. Как правило, становится известно о нескольких случаях в год, Но на самом деле далеко не все они становятся достоянием гласности. О них напоминают только стелы с глиняными слепками ладоней или камни с высеченными на них женскими руками. Каждая такая рука — память о женщине, которая на этом месте живой взошла на погребальный костер мужа.